Глава десятая К чему и самое главное, как я должен был приготовиться, парень ничего не сказал. Понятно было только одно. Нужно идти вперед. Доспех духа был на максимуме. Тита также нарастила свою защиту. Только Боря совершенно не торопился. Он нашел место, в котором находился ключ этого подземелья и сейчас еле плелся к нам. Ждать хомяка я не стал и сделал несколько больших шагов оказавшись в каком-то каменном храме. Здесь же стоял каек, которого я сперва не узнал. Теперь он очень походил на обычного человека, разве что уши были слегка заострены, да и зрачки оказались вертикальными. Вся ледяная одежда превратилась в совершенно обыкновенную, сделанную из грубой ткани и старых шкур неизвестного животного. На ногах было какое-то подобие сапог, также сделанных из старых шкур. Его кожа приобрела нормальный цвет, и лишь волосы остались такими же. Я же ощутил в этом месте множество душ, которые не могли его покинуть. Они хотели это сделать, но не могли. Что-то удерживало души в этом храме, а в том, что это храм, я уже не сомневался. На стенах имелись изображения различных ритуалов, и во всех этих ритуалах центральное место занимало печать призыва духов. Большинство из увиденных печатей я прекрасно знал, но были и те, что я увидел впервые. Это определенно был храм, в котором проводили ритуалы по призыву духов, а все души, что я ощущаю, скорее всего, сейчас находятся во внутреннем хранилище храма. В ордене Ваймов также имелось такое хранилище. Ваймы скидывали туда духов, если понимали, что их внутреннее хранилище практически заполнено. Для чего их использовало руководство Ордена, нам было неинтересно. Все равно все скидывали самых слабых и ненужных духов, а такого добра можно запросто набрать в любом подземелье. Да и в Ордене мы бывали слишком редко, поэтому вот такие пополнения духовного хранилища Ордена были нечастым явлением. «Великий старейшина уже ждет нас, следуй за мной», сказал Кай и пошел вглубь помещения. Здесь он передвигался как совершенно нормальный человек. Не чувствовалось больше никакой силы и уникальности парня. Словно с переходом в этот храм он потерял всю свою силу. Я даже позволил себе коснуться руки Кая. Прошу прощения, просто необходимо было кое-что проверить, сказал я парню, когда он резко остановился и вопросительно на меня посмотрел. Кай определенно был живым существом, а не духом, как мне показалось в ледяных пещерах. Очень странная сила. Впервые вижу что-то подобное. В следующий раз просто попроси. Великий старейшина говорил, что пришельцы очень странные. Он просил меня относиться к вам снисходительно, поэтому, пожалуйста, предупреждай меня, если захочешь сделать что-нибудь странное, как сейчас. Договорились. Вот только я понятия не имел, что в понимании Кая может показаться странным. Ну да ладно. Определимся по ходу дела. Кай, ты знаешь, что раньше было в этом месте? В каком? В чертогах рода? Так всегда это и были чертоги рода. Здесь жили мои предки и будут жить мои потомки. Это место невероятно древнее, гораздо древнее нашего народа. Великий старейшина говорит, что когда-то чертоги рода были наполнены детским смехом, криками рожениц, песнями и радостью, но те времена давно прошли. Сейчас здесь царит тишина. Слишком мало нас осталось. Род постепенно угасает. И в последнем поколении только я один получил возможность покидать чертоги рода. Только меня признали ледяные пустоши. Судя по рассказу Кая, можно предположить, что он кто-то наподобие пробужденного. А эти их ледяные пустоши – подземелье. Выходит, что Кай привел меня в свой мир – Мир, где дела идут совсем хреново. Тита, запоминай изображения, на которых изображены незнакомые нам печати призыва. Нужно будет их обязательно скопировать. Видел я уже несколько довольно интересных образцов. Мне кажется, что с такими печатями можно и на великого духа устроить охоту, даже без надлежащей подготовки. Услышав это, Тита показала мне язык, потом средний палец, еще и плюнула вдобавок под ноги. Ну, не любит она упоминания о других высших духов и намеки, что я могу заключить контракт с кем-то кроме нее. В принципе, подобная возможность имелась, только я ей точно не воспользуюсь, пока не достигну пика силы пробужденного. Слишком это рискованно. Могу потерять контроль над всеми уже призванными духами, и даже Тита в этом случае может от меня отвернуться, хотя я и не представляю себе такого поворота. Змейка у меня лучше всех. Вот и сейчас она немного покочевряжилась, но потом двинулась разглядывать изображения ритуалов призыва. «Эти рисунки оставили наши далекие предки. Твоя спутница сейчас стоит возле одного из самых древних». «Хочешь сказать, ты ее видишь?» – удивился я. Кай определенно говорил о тете, стоявшей напротив очень древнего изображения, на котором была запечатлена самая простая, базовая печать призыва. С этой печати начинает свой путь любой вайм. Именно ее я использовал, чтобы призвать высшую сущность во время своей второй инициации. Она всегда была рядом с тобой. Даже не так. Когда я пришел, вы были едины. А еще это странное существо, которое постоянно что-то вынюхивает и ходит за мной по пятам. Оно определенно хочет что-то получить от моего народа, что-то постоянно ищет. Кай. «Что ты видишь?» — спросил я, решив кое-что проверить. Схватил первую попавшуюся душу ядовитой жабы и вытащил ее из хранилища, наспех состряпав самый простой контракт, что только может быть. Жаба просто выходит из хранилища и через пять минут может быть свободна. «Появилось какое-то непонятное существо, покрытое бородавками и слизью», — произнес парень. При этом его зрачки превратились в маленькую полосу. Глаза Кая могли с легкостью видеть любых духов. Идеальный вайм, без всяких ритуалов. А ты можешь поймать это существо? Можешь с его помощью сделать себя сильнее?» Парень задумался и пожал плечами. «В этом не должно быть ничего сложного». Великий старейшина учил меня, как ловить нематериальные сущности и с их помощью становиться сильнее. Правда, я никогда этого не делал. Я отпустил лягушку даже раньше обговоренного срока. Контракт был исполнен. Вот только я не обещал, что ее не поймает кто-нибудь еще. Как и произошло. Кай оказался отличным ловцом душ. Жаба даже не успела дернуться, как уже сидела в хранилище парня. Еще пару мгновений, и он глубоко вдохнул, словно сделал это после огромного перерыва. Расправил плечи, и вообще стал выглядеть совершенно иначе. Неужели на Кае таким образом подействовало поглощение столь слабой души? Это какой же у него должен быть КПД? Меня такая душа, если и усилит, то процентов на пять, а тут, судя по визуальным эффектам, минимум на пару сотен процентов. Кай попытался сделать шаг, но вместо этого рванул вперед сразу на десяток метров. Точно новичок, впервые усиливший себя после поглощения души. Помнится, я тогда едва не свернул шею, влетев в огромный дуб, меня еще потом белки желудями пытались закидать за то, что перепугал их. Замри на месте и не делай никаких резких движений. Сейчас ты можешь навредить сам себе. Поверь мне, Кай, я прекрасно знаю, о чем говорю. После поглощения духа ты стал намного сильнее, твои физические возможности вышли на новый уровень, поэтому постарайся двигаться так же, как ты это делал в ледяных пустошах. Плавно, без резких движений. Только имей в виду, что здесь у тебя не получится проходить сквозь стены. Кай попытался мне что-то ответить, но вышла у него какая-то тарабарщина. Слишком быстро он это делал. Парня просто необходимо обучить Навайма. Если столь слабый дух дает ему столько энергии, то что произойдет, если он поглотит какого-нибудь элитника или вообще босса? Судя по тому, что я видел, тело Кая с легкостью переносила сверхвысокие нагрузки, а его энергетические резервы были на уровне элитного игрока или высшего мастера, если сравнивать с одаренными. Немного тренировок, затем пару месяцев провести в подземельях минимум третьего уровня, и ранкер будет готов. Да он круче меня в сотню раз по возможностям развития. Гений среди гениев. Тот, кто сможет затмить собой абсолютно всех, и встретил я подобное существо в подземелье. Каю потребовалось минут десять, чтобы приспособиться к новым возможностям. И это также было поразительно. Мне потребовалось несколько месяцев, чтобы полностью держать все под контролем во время усиления, а еще потом пара месяцев потребовалось, чтобы окончательно закрепить результат и больше не допускать ошибок. «Как тебя зовут?» – спросил парень, и только сейчас я вспомнил, что не представился ему. Да и не знал я, как представляться. Пак Тхе погиб в тот день вместе с родом Пак. Андрей Маслов сгинул в подземелье вместе с отрядом Орловой. Оставалось только имя, которое я терпеть не мог, умник, и то, которым я зарегистрировался в ассоциации игроков, Вайм. Называй меня Вайм. Услышав это слово, Кай нахмурился, и мне показалось, что он готов броситься на меня. Но вместо этого парень резко упал на одно колено, сломав каменную плиту, которая пролежала здесь в целости и невредимости не одну сотню, а то и тысячу лет. Прошу тебя. Стань моим учителем. Великий старейшина говорил, что очень давно наши предки покинули чертоги рода и ушли искать более пригодные для жизни миры. Тогда мы называли себя ваймами. Вот это поворот. Я стоял с открытым ртом и не знал, что ответить Каю. Он только что сказал, что этот храм когда-то принадлежал ваймам, а живущие здесь существа их потомки. Рядом со мной стояла Тита с таким же охреневшим видом. Ну и Боря пристроился за компанию. Хомяк ничего не понимал, но ему определенно было интересно. А еще он постоянно водил носом по сторонам. И если это действительно храм Ваймов, то здесь могло остаться много всего интересного. Отведи меня сперва к своему великому старейшине, а потом мы поговорим об ученичестве и обо всем остальном. И не забудь, что сейчас ты намного сильнее, чем был. Вон уже начал портить пол в чертогах рода. Он до тебя столько лет простоял. Я осуждающе покачал головой, что очень смутило парня. Он тут же вскочил, подлетев на пару метров, и во время приземления сломал еще одну плиту. Но быстро понял, что больше подобного делать не стоит, и дальше передвигался со всей возможной осторожностью, правильно рассчитывая силы. Парень периодически оборачивался, следя за мной и моими духами. «Ты что-нибудь понимаешь?» Спросила графиня у паренька, что лез следом за ней. Когда они оказались в пещере, то сразу же отправились искать Андрея, решив не разделяться. Жанна по дороге оставляла на стенах магические метки, чтобы не потеряться, а вот ее спутнику на это было плевать. Он оказался очень нетерпеливым и постоянно норовил убежать вперед. Мало в корпусе прекрасно знали. Не было человека, которому он не предложил бы подраться. Сама графиня согласилась при условии, что в случае ее победы Мал больше не будет к ней приставать. Больше двух лет так и было, а вот сейчас они остались наедине. «Может, пока ищем умника? Небольшой спарринг?» «Пещера достаточно большая, никто из наших отрядов этого не увидит. Я сейчас стал намного сильнее, тебе не удастся победить меня так же легко?» «Даже не думай. У нас есть задание, которое необходимо выполнить. Нужно найти пропавших курсантов, а не развлекаться. Внимательнее смотри по сторонам, мы не должны ничего пропустить. Умник не мог далеко уйти, пока нас не было. Он выбрался раньше нас всего на несколько минут». За умника можешь не переживать, он сможет выбраться живым из любой задницы. Пусть он и кажется слабым, на самом деле он намного сильнее меня и сержанта, а знает и подавно больше нашего, словно не новичок, а игрок-ветеран, проведший в подземельях всю жизнь. Поэтому мы и дали ему такое имя, умник. Графиня ничего не ответила на это. Они уже исследовали один проход, наткнулись в нем на тупик, оставался еще один проход. Если Андрей где-то и есть, то только там. Не мог же он просто провалиться под землю или пройти через камень? Или все же мог? Жанна понятия не имела, какими силами обладает умник. Она видела, что он отлично владеет холодным оружием и грамотно пользуется базовыми стихийными техниками, и это все. Но подобным набором обладает практически каждый боец последней стражи, что смог продержаться хотя бы пару месяцев. Здесь не было ничего удивительного. В том, что Андрей очень много знает о подземельях, она уже смогла и сама убедиться. Даже об этом, учебном подземелье, он знал гораздо больше, чем сын Джиху, который бывал здесь уже множество раз. Может, в этой пещере есть какой-нибудь тайный ход? Другого объяснения, куда делся Андрей, просто нет. Графиня поставила очередную метку и замерла. Метка просто исчезла словно ее никогда и не было. Тогда Анна попробовала поставить еще одну метку, и все в точности повторилось. «Мал, остановись. Я что-то нашла». Графиня нашла небольшой камень и бросила его в стену, на которой пыталась оставить метку. Камень также исчез. «Мы нашли какую-то аномалию» в которую, скорее всего, и ушел умник. думая, что и потерявшиеся курсанты могут также оказаться там», воспользовавшись амулетом связи, произнесла Жанна. Лезть в аномалию так опрометчиво она не собиралась. А вот Мал считал совершенно иначе. У парня полностью отсутствовал инстинкт самосохранения. Жанна не успела договорить, как он уже стоял рядом с аномальной стеной. Его рука коснулась камня и спокойно погрузилась в него. «Я проверю», — сказал он, и исчез. Жанна вообще ничего не успела сделать. «Ничего не предпринимайте. Нам необходимо немного времени, чтобы подумать, как поступить», — пришло сообщение от сержанта. «Уже поздно. Мал зашел в аномалию».